Таков был боярин Матвей, верный слуга царский, верный друг человечества. Уже минуло ему шестьдесят лет, уже кровь медленнее обращалась в жилах его, уже тихое трепетание сердца возвещало наступление жизненного вечера и приближение ночи, Но доброму ли бояться сего густого, непроницаемого мрака, в котором теряются дни человеческие? Ему ли страшиться его тенистого пути, когда с ним доброе сердце его, когда с ним добрые дела его? Он идет вперед бестрепетно, наслаждается последними лучами заходящего светила, обращает покойный взор на прошедшее и с радостным, хотя Темным, но не менее того радостным предчувствием заносит ногу в оную неизвестность. Любовь народная, милость царская были наградою добродетелей старого боярина, но венцом его счастья и радостей была любезная Наталья, единственная дочь его. Уже давно оплакал он, мать ее которая заснула вечным сном в его объятиях. Но кипари со супружеской любви покрылись цветами любви родительской. В юной Наталье увидел он новый образ умершей, и вместо горьких слез печали воссияли в глазах его сладкие слезы нежности. Много цветов в поле, в рощах и на лугах зеленых, но нет подобного розе. Роза всех прекраснее. Много было красавиц в Москве Белокаменной. Ибо царство русское кони почиталось жилищем красоты и приятностей. Но никакая красавица не могла сравниться с Натальей. Наталья была всех прелестнее. Пусть читатель вообразит себе белизну итальянского мрамора и кавказского снега. Но все еще не вообразит белизны лица ее, и, представя себе цвет зефировой любовницы, все еще не будет иметь совершенного понятия обалости щек Натальиных.